Ингес Вала Торсдотер и Ву Шаньчжуань «Право вещей и людей стать экстраординарными». Манифест и серия работ «Право вещей Ингес Валы Торсдотер и Ву Шаньчжуаня «Авторская переработка всеобщей декларации прав человека» 1948 года нацелены в самое сердце западной культурной традиции, на взаимосвязь искусства и прав человека Великой французской революции и эстетического созерцания, привилегирование людей и привилегирование произведений искусства. С этой интервенции Торс Дотер и Ву в западную художественную традицию я хотел бы начать свой текст. Их интервенция носит характер протеста, полемики. Его главная мишень – практика Родимейда в том виде, в каком ее ввел в оборот Марсель Дюшан. Искусство Дюшана довольно давно стало мишенью для художественных акций, Торсдотер и Ву. В 1992 году, впервые став соавтором Торсдотер, Ву помочился в один из подписанных Дюшаном писсуаров, выставленный в Стокгольмском современном музее. Акцию они назвали «Признание». Можно сказать, что это был акт насилия, но очевидно, что этот акт был реакцией на определенное насилие, которое сам Дюшан применял к вещам, вырывая их из изначального бытового контекста и помещая их под именем «редимейдов» в пространство музея. Можно сказать, что художественный выбор Дюшана привилегировал одни вещи в противовес другим. Например, конкретный писсуар в противовес всем прочим писсуарам. Ведь если даже некоторые искусствоведы считали, что практика «редимейда» стирает границы между музеифицированным искусством и повседневной реальностью или между произведениями искусства и бытовыми вещами, Выбор конкретного писсуара не эмансипировал его собратьев, которые так и остались на своих обычных местах в туалетах по всему миру. Однако главное несогласие Торсдотер и Ву с практикой рейдимейда заключается в другом. Для этих художников истинное признание вещи есть именно использование этой вещи по назначению. С этой точки зрения Дюшан оскорбил писсуар, запретив людям пользоваться им. Реакция Торсдотер и Ву, на действие Дюшана напоминает о противопоставлении ритуальной ценности и выставочной ценности, описанном Вальтером Бенниемином. Действительно, бытовое использование писсуара можно считать неким ритуалом, который дефункционализация писсуара в выставочном пространстве отрицает и разрушает, Акт насилия, который вырывает предмет из непосредственного контекста повседневной жизни, изолирует его и не позволяет ему вернуться обратно, в бытовую практику своими историческими корнями уходит в насилие, практиковавшейся Великой Французской революцией и ее идеологии прав человека. Наше современное понимание искусства произрастает из решений, которыми французское революционное правительство определяло судьбу вещей, доставшихся в наследство от старого режима. Смена режима, особенно такая радикальная, как Великая Французская революция, обычно сопровождается волной иконоборчества. Такие волны можно было наблюдать, в случае протестантизма, покорения испанцами Америки или в недавние времена после падения социалистических режимов в Восточной Европе. Французские революционеры пошли другим путем. Вместо того, чтобы уничтожать сакральные и профанные предметы, принадлежавшие старому режиму, они их дефункционализировали, или, иначе говоря, эстетизировали. Французская революция превращала вещи старого режима в то, что мы сегодня называем искусством то есть в предметы не для пользования, а для чистого созерцания. Такой насильственный революционный акт эстетизации старого режима породил искусство, каким мы его сегодня знаем. Революционное происхождение модернистской эстетики концептуализировал Иммануил Кант в критике способности суждения, написанной им в 1790 году. В начале своего текста Кант отсылает к политическому контексту своей эпохи. Он пишет: Если кто-нибудь спросит меня, нахожу ли я дворец, который находится передо мной прекрасным, то я могу, конечно, сказать, что не люблю вещи, созданные только для того, чтобы на них глазели. Могу сверх того высказать вполне в духе Руссо свое порицание в тщеславию аристократов, не желающих пота народа для создания вещей, без которых легко можно обойтись. Все это можно допустить и одобрить, только не об этом здесь речь. Для того, чтобы выступать судьей вопросов вкуса, надо быть совершенно незаинтересованным в существовании вещи, о которой идет речь, и испытывать к этому полное безразличие. Канту не нравится дворец как воплощение богатства и власти. Тем не менее, он готов принять дворец в эстетизированном качестве, то есть на самом деле дефункционализированным, ставшим нерелевантным для любых практических целей, сведенным к чистой форме. Начиная с Великой Французской революции, в разведении искусства понимается как дефункционализированные и выставленные на обозрение публики вещи из прошлого. Такое понимание искусства определяет художественные стратегии и по сей день. Можно сказать, что Дюшан и другие художники Рэдди Мейда расширили эту стратегию тем, что включили в нее и современную им эпоху. Свою современность они рассматривали как уже прошлую, исчезающую реальность, которую можно с легкостью свести к чистой форме. И как чистая форма, она становилась непригодной к использованию. То, что произведение искусства нельзя использовать, означает, что цель их лежит не вовне, а внутри их самих. В этом смысле произведение искусства – это очеловеченные вещи. У них есть душа, которая делает их автономными. Современная гуманистическая этика основана на предпосылке, что человек никогда не может быть средством, а только целью. В этом смысле к произведениям искусства требуется относиться как к людям, среди прочих вещей. Но можно сказать, что к людям относятся как к произведениям искусства среди других животных. Здесь видна глубинная и определяющая их судьбу взаимосвязь между автономией вещей и их формой. Вещи становятся охраняемыми произведениями искусства тогда, когда воспринимаются только как формы, а не как утилитарные предметы. А животные получают защиту от их использования когда они имеют человеческую форму. То есть, говоря о правах вещей, Торсдотер и Ву указывают на корень проблемы – взаимосвязь искусства и гуманизма. Но что такое, собственно, вещь? По Мартину Хайдегеру, только произведения искусства способны являть себя как вещь. В своем тексте «Исток художественного творения» Хайдегер пишет, что изначально мы воспринимаем все вещи как служебные иными словами, мы всегда воспринимаем их как предметы для возможного пользования, тем самым упуская из виду именно их вечность. Только искусство способно показать нам вечность вещей, вырвав их из контекста их бытового использования. Поэтому Хайдегер пишет: "Вообще нельзя судить о вечном в творении, доколе творение не явилось со своей отчетливостью, своей чистой самостоятельностью. Но бывает ли доступно творение само по себе, чтобы такое удалось?" Нужно было бы высвободить творение из связи со всем иным, что не есть само творение, и дать ему покоиться самому на себе и для себя. Но коль скоро наша возможность воспринимать произведение искусства как покоящееся само на себе и для себя зависит от решения высвободить его из связи со всем иным, то такое решение должно быть ни на чем основанным и беспрецедентным. Хайдеггер пишет, «Истина... Творящееся в творении расталкивает небывалую огромность и вместе с тем опрокидывает всякую обывалость и все, что принимается за таковую. Истину, разверзающуюся в творении, никогда нельзя поверить бывшим ранее, никогда не вывести из бывалого. Все, что было прежде, опровергается творением в своих притязаниях на исключительную действительность, а потому-то, что учреждает искусство, не может быть возмещено и оскорено ничем наличным, ничем находящимся в распоряжении. Учреждение есть избыток, излияние, приношение даров. И еще, чем существеннее это пробуждение входит в разверстость, тем более странным и тем более одиноким становится творение. То, что является себя в этих строках, как простое описание, это очевидно, нормативное утверждение. Произведение искусства невозможно понимать как принадлежащее прошлому. Оно не соответствует привычному восприятию, хотя сам Хайдегер не обладал особенно прогрессивным художественным вкусом и очевидно предпочитал умеренный экспрессионизм. Его теория искусства тем не менее привилегирована радикальное авангардное новаторское искусство. Привилегировано потому, что оно побуждает художника производить нечто решительное, небывалое. Небывало здесь очевидно означает не просто историческую инновацию но извлечение произведения искусства из бывалого обычного. Хайдегер здесь говорит на языке, очень похожем на язык Дюшана. Мы можем увидеть писсуар как вещь только тогда, когда освободим его от бытового использования. Или же писсуар становится вещью лишь после того, как он превратился в произведение искусства. А раньше он был просто служебным инструментом. Иначе говоря, распространить права человека, как их понимала Великая Французская революция, На царство вещей означает дефункционализировать их, чтобы эти вещи можно было только созерцать, но не использовать. Говорить о правах вещей с такой позиции означает превратить всю повседневную жизнь в целом в произведение искусства или в музейное пространство, или же полностью ее разрушить. Именно это и есть та проблема, к которой обращается Торсдотер и Ву в проекте «Права вещи». Но прежде чем обратиться к этой проблеме, необходимо обсудить следующий вопрос. Способна ли система искусства гарантировать вещам их вечность, полностью освободив их от служебной роли инструментов? Хайдегер, как всем хорошо известно, рассматривал роль арт-системы более чем скептически. Он пишет: "Творения расставлены и развешаны на выставках, в художественных собраниях, но разве как творения, как то, что они есть, быть может Они уже стали здесь предметами суеты и предприимчивости художественной жизни. Администрация учреждения берет на себя заботу о сохранности творений. Знатоки и критики искусства ими занимаются. Торговля художественными предметами печется об их сбытии. Искусствоведение превращает творение в предмет особой науки. А сами творения встречаются ли они нам во всей этой многообразной деятельной суете? Ответ, конечно, нет. Как Художественная система возвращает произведениям искусства статус служебного инструмента. Их вечность снова исчезает из виду. Для Хайдегера произведение искусства – это событие несокрытости бытия. Однако, вступая в эту несокрытость, в открытость бытия художник немедленно видит, как она закрывается. Конечно, арт-система не супермаркет. Вещь, купленную в супермаркете, я могу использовать как хочу, даже уничтожить. Но произведение искусства я не могу использовать как мне угодно. Не могу уничтожить. Я не могу его поработить. Превратить в инструмент, я обязан сохранять его статус. Быть самому себе целью. Иное поведение в современном обществе считалось бы варварством. Тем не менее, произведение искусства можно использовать как знак власти и богатства. Даже если арт-система отрицает бытовую практическую ценность вещи, ее миновую стоимость система сохраняет. С марксистской точки зрения, искусством можно считать высшей степенью товарного фетишизма, а практику Рэдимейда – окончательным триумфом меновой стоимости над практической ценностью. Здесь Рэдимейд перестает быть чистым предметом созерцания и начинает циркулировать внутри глобализированного арт-мира. Душа вещи заменяется ее ценой. Таким образом, настоящее обвинение, направленное против арт-системы, таково – арт система используют искусство как искусство, а искусство не должно использоваться никак, в том числе и как искусство. Именно такое использование искусства как искусство стало в последнее время причиной такого количества критики и негативных реакций на арт-систему во всем мире. Хайдегерианское возвращение к истине искусства как открытие мира кажется в наши дни все менее вероятным. Поэтому ответ на использование искусства как искусства все чаще таков, Использование искусства как неискусства. Искусство политизируется и подчиняется благим общественным целям. Но Торсдотти и Рву в проекте Право вещи предлагают иной подход к этой проблеме эстетизацию использования вещей как таковую, или, иначе говоря, эстетизацию повседневного быта во всей его тотальности. Послесловие к произведению искусства в эпоху его технической производимости, размышляя о взаимоотношениях между эстетизацией политики и политизацией эстетики, Вальтер Беньямин критикует эстетизацию политики как проект фашистский по преимуществу. А именно Беньямин считает эстетизацию жизни и в том числе политики, провозглашением войны, искусства против жизни, а программу фашизма сводит к лозунгу: "Да господствует справедливость". Если даже от этого погибнут все плуты в мире, далее Бенямин пишет, что фашизм есть доведение принципа искусства ради искусства до его логического завершения. Бенямин приходит к такому выводу, потому что он все еще понимает искусство как чистое созерцание в никакого либо использования. В таком случае эстетизация тотальности повседневной жизни действительно равнялась бы ее остановке и разрушению. Однако эстетизация потребительской ценности вещей коренным образом меняет это уравнение. Ву Шанчжуань прошел через опыт китайского коммунистического режима, то есть испытал тотальную эстетизацию реальности в такой степени, которая не снилась западным художникам. И не надо забывать, с точки зрения экономики коммунизм – это не что иное, как победа потребительской ценности над миновой стоимостью. Коммунистические режимы отменяют все рынки, и арт-рынок в том числе. А значит, коммунизм в первую очередь не сводит миновую стоимость вещей до нуля. Потребительская ценность, ранее зависевшая от миновой стоимости, теперь художественным образом переизобретается или даже просто изобретается заново. Здесь бывалое становится небывалым, то есть по Хайдегеру, произведением искусства. Конструктивистский характер коммунистического общества – когда все вещи сводятся к нулю, а потом переизобретаются заново вместе с их использованием, находит отклик супрематических или конструктивистских художественных практиках, равно как и в редукционистских практиках, послевоенного и более позднего искусства. И это не случайно. Торс Дотер в своем искусстве практикует распыление искусства. Ее практика распыления напоминает мне идею жечь, «Все существующие произведения искусства», с которой в 1919 году выступал Казимир Малевич. Тогда молодое советское правительство опасалось, что старые российские музеи и художественные собрания будут разрушены в ходе гражданской войны и общего коллапса экономики и государственных институтов. Коммунистическая партия пыталась защитить и сохранить эти собрания. Малевич же в своем тексте о музее протестовал против такой промузейной политики советской власти, и призывал власть не вмешиваться в судьбу старых собраний искусства, потому что их гибель открыла бы путь истинному живому искусству. Малевич призывает не сохранять и не спасать вещи из прошлого. Им суждено погибнуть, и нужно их отпустить без всякой жалости. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. В то же время Малевич заявляет о своей любви к новым предметам повседневного быта, поскольку они причастны к созданию нового мира. Иными словами... Сведение вещей прошлого к пыли вместе с разрушением их миновой стоимости открывает путь новым вещам, у которых будет новая потребительская ценность. Здесь можно усмотреть различие между Великой Французской революцией и революцией коммунистической. Французская революция провозглашает новые права человека, но ее ни в коей мере не интересуют права вещей. То есть она хочет регулировать отношения между людьми, но не между вещами. Поэтому французская революция застряла на полпути. Она освободила быт, но не смогла художественно трансформировать или переизобрести его. Когда Хайдегер говорит о способности искусства, являть истину вещей он имеет в виду, что их истина кроется в их бытовом использовании. В качестве примера Хайдегер приводит пару изношенных башмаков на картине Ван Гога. Хайдегер считает, что эти башмаки так сильно поношены, что у них уже не осталось никакой миновой стоимости, только потребительская ценность. А новая пара башмаков, еще не сношенная, обладала бы и миновой стоимостью, по крайней мере, в том обществе, в котором жил Хайдегер. У коммунистического общества есть одно интересное свойство. Новая пара башмаков в нем тоже имела бы только потребительскую ценность, но никакой миновой стоимости. То есть этим башмакам не нужно было бы ждать, пока их сносят до дыр, пока они станут бесполезны и их нельзя будет продать, чтобы их смог эстетизировать Ван Гог и или Хайдегер. Власть потребительской ценности в коммунистическом обществе тотальна и распространяется как на вещь, так и на людей. Именно этот опыт тотального произведения искусства, основанного на потребительской ценности, концептуализируется в проекте «Права вещи» Торсдотер и Ву. Однако «тотальное» здесь не означает «тоталитарное». Использование вещей тотально, но по-прежнему не определено. Ву пишет. Я верю в искусство как в молчаливый океан. Это застывший, бесформенный пустой ящик. Он должен вмещать абсолютно все, абсолютно всех. И Ему никогда не суждено наполниться. Его сила в ничтожности. В связи с этой концепцией искусства, описанные в у понятие недостающий знак, слова или буквы, не имеющие какого-то единого четкого значения, и его идея, что методология презентации предшествует существованию понятия, напоминает мне. Обязачной теории, выдвинутой Клодом Леви-Строссом, когда тот пытался концептуализировать использованное Марселем Мосом в очерке "О даре" понятие маны. Термин мана, который использует Мос, происходит из достаточно замкнутого словаря полинезийской культуры. Мана может пониматься как миновая стоимость вещи, которую дают в дар. Однако в моссовской теории маны крайне важно, что характер этой миновой стоимости со временем меняется. Вначале мана присуща вещи, всегда благотворна, но позже она непременно начинает оказывать негативное влияние на нового владельца вещи, потому что связь с дарителем начинает забываться. Мана остается доброй, пока новый хозяин не забывает, что вещь была чужой. Потом неизбежное одомашнивание подарка ведет не только к утрате позитивной маны, но и к развитию маны негативной. Можно сказать, что как только знак новизны и чуждости превращается в часть привычного окружения, он становится средоточием негативных сил и чувств. Мы сталкиваемся с этим явлением в моде. Те, кто одевается по последней моде, выглядят крутыми и привлекательными. Однако лучший способ испортить репутацию – это одеться по моде прошлого года. Хотя мода десятилетней давности, наоборот, может означать возвращение и тем самым снова обрести позитивную ману и привлекательность. Мода по сути своей есть не что иное, как специфическая форма экономики, символического обмена, заставляющая всех непрерывно обмениваться знаками, дабы эти знаки вечно выглядели необычно. Термин мана в том виде, как его использовал Мосс, критиковали многие комментаторы, которым казалось, что он слишком завязан на полинезийскую мифологию. Автором самой радикальной, самой глубокой, И в то же время самый наиболее важный в теоретическом отношении критики был Леви Стросс. В отличие от большинства критиков, он не призывал отказаться от этого термина, но стремился дать ему более точное определение. По Леви Строссу, мана принадлежит не к порядку реальности, а исключительно к порядку знаков. Он считает, что в какой-то момент времени во всей Вселенной случилась внезапная революция значения, и Вселенная наполнилась знаками. До этого большого взрыва Означения в мире вообще не было смысла, а после него был только смысл. Все вещи вдруг превратились в знаки, или, точнее, в означающие, и с тех пор все не ждут своих означаемых. Таким образом, после Большого Взрыва означение мир предлагает нам бесконечное множество означающих, но мы не знаем, что именно они означают. Это означающие без означаемых. Мы знаем только, что они что-то означают. Прогресс мышления, считает Леви Стросс, состоит в работе по уравнению означаемого с подходящим означаемым, то есть в том, чтобы постепенно наполнять пустые означающие какими-то конкретными смыслами, какими-то означаемыми. Однако процесс мышления, во-первых, происходит очень медленно, а во-вторых, он всегда конечен и наполнен, пусть даже он происходит внутри тотальности, замкнутой и дополняющей самой себя, или словами ву, внутри ящика. Ему никогда полностью не заполнить означаемыми, бесконечное число означающих, потому что любая мыслительная работа ограничена конечностью человеческой жизни. Таким образом, изначальное условие существования человека в мире, понимаемом как мир-означение, заключается в том, что человеку всегда дано в распоряжении слишком много знаков, которым он не способен прописать смысл. Всегда есть неравносильность неравенство между этими двумя, несовпадение и избыточность, разрешить которые может лишь божественное понимание. Отсюда возникает излишек означающих по отношению к означаемым, которым их можно применить. То есть всегда остается некий дополнительный запас означающих безозначаемых, маркирующий различия между бесконечным божественным и нашим конечным человеческим разумом, различия, с которым людям нужно как-то смириться. По леви-стросу, мана – это не что иное, как название для этого избытка пустых означающих без конкретного значения. Мана Это плавающее означающее, представляющее собой весь безграничный избыток означающих и бессилие любой конечной мысли, пусть даже научная мысль способна, если не пресечь его, то хотя бы отчасти контролировать. Итак, мана – это нулевая символическая ценность, то есть знак, отмечающий необходимость дополнительного символического содержания. Но что такое эти означающие безозначаемых? Говоря языком Торсдо-Ву, Можно сказать, что это дефицитные вещи, ждущие, когда их используют. И именно этот статус ожидания и есть мана, которая делает их привлекательными и потенциально поэтическими. Коммунистическую революцию можно считать вариантом революции о значении, о котором говорит Леви Стросс. Она создает океан плавающих вещей, знаков, ожидающих использования. Люди – это работники, которые приписывают им значение. Это поэтическая художественная работа, но это не единственно возможная художественная работа. Есть и другая – тематизировать именно плавучесть вещей и знаков и невозможность полностью одомашнить и приручить их. У вещей и знаков есть право навсегда остаться плавающими, чуждыми, странными и заманчивыми. Мне кажется, что проект «Права вещи» – именно об этом праве быть странными и небывалыми. Напомним себе некоторые из этих прав. Любая отдельная вещь, например, имеет право быть активным существом, в целом своем существовании, как предмета. И никакая вещь не должна содержаться в скуке или однообразии. Скука и скука торговля должны быть запрещены в любом формате. Скука здесь приравнена к рабству. Вещами нужно пользоваться, но пользоваться динамично, неожиданно, экстраординарно. Только тогда эстетизация жизни будет означать не разрушение ее, а художественное пересоздание. Единственное истинное право человека и единственное истинное право вещи – это право стать экстраординарными. Смотрите фото номер 19 в файле «Дополнительные материалы».